Асмус Владимир Сергеевич Соловьев Философская публицистика Несколько слов о настоящей задаче философии Три силы В редакцию журнала «Мысль» Смысл современных событий Содержание речи, произнесенной на высших женских курсах профессором Соловьевым 13 марта 1881 года. Публичная лекция, читанная профессором Соловьевым в кредитном обществе. О духовной власти в России по поводу последнего пасторского воззвания Святейшего Синода. Великий спор и христианская политика. Несколько объяснительных слов по поводу великого спора, В ответ на примечание отца протоирея Иванцова-Платонова. Соглашение с Римом и московские газеты. О русском народном расколе. Еврейство и христианский вопрос. Национальный вопрос в России. Выпуск первый. К третьему изданию. Предисловие ко второму изданию. Глава первая. Нравственность и политика. Исторические обязанности России. Глава вторая. О народности и народных делах России. Глава третья. Любовь к народу и русский народный идеал. Открытое письмо к Ивану Сергеевичу Аксакову. Глава четвертая. Славянский вопрос. Глава пятая. Что требуется от русской партии? Глава шестая. Россия и Европа. Приложение. Предисловие к первому изданию. Письмо в редакцию журнала «Известия» Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. Письмо в редакцию журнала Православное обозрение. Письмо в редакцию журнала известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. Национальный вопрос в России. Выпуск 2. Предисловие. Глава 1. Несколько слов в защиту Петра Великого. Глава 2. Славянофильство и его вырождение. Глава третья. Новая защита старого славянофильства. Ответ Самарину. Глава четвертая. О грехах и болезнях. Глава пятая. Мнимая борьба с Западом. Глава шестая. Счастливые мысли господина Страхова. Глава седьмая. Немецкий подлинник и русский список. Глава восьмая. Самосознание или самодовольство. Глава девятая. Идолы и идеалы. Приложение. Письмо в редакцию журнала «Вестник Европы».